традать. Весна дала жару. По подолу уже ползали эскаваторы и грузовики, разбирая руины старого мира. Из города по капле выдавливалась его история. Солнце неторопливо бродило над человеческим прахом, над могилами и над каменным месивом руин. Здесь, на месте этих когда-то прекрасных домов, будет построен бетонный кошмар с чешскими затемненными стеклами. Когда в деревнях будет совершенно нечего есть, сюда толпами рянутся крестьяне. На холмах будут пастись коровы. Когда они умрут, крестьяне превратятся в настоящих городских жителей и станут истинными европейцами. Они будут пиликать филармонии, от их инструментов будет разить навозом, а мы, городские жители, будем охотиться на мамонтов с перочинными ножиками. Сколько уже раз такое происходило? Это нормальный процесс везде и всегда. Мы стоим над Андреевским спуском на захламленной мусором горе. Под нами холмы, один из них с мертвецами, вывораченными из могил. Мальчишки футболят черепа своих прадедов. С подола доносится грохот кастрюль, всплески радио и запахи обеда. Звон заржавевшего трамвая сотрясает пространство. Небо над головой огромное и синее, как в сказке о Синбаде. Под нами великан Днепр, сознанием дела катит свои могучие волны. Солнце склеивает глаза жгучим сладким соком, и в нас тоже бродят неясные соки. Значит, говоришь, добрые и полезные дела отрезает Кулакова сухо, не глядя на всю эту красоту. ни Один человек на этой земле не может все время делать добрые дела, рук не хватит. А вот страдать мы можем с утра и до вечера, и даже во сне. Согласна? Несмотря на свой страдальческий вид, она все время бодрая, как бритва, бледная с красными губами. А если у меня не получается все время страдать? Надо искать опасность, чтобы стать жертвой. Но если и тогда не повезет, и я не стану жертвой, потому что меня ангел охраняет, тогда можно упражняться То есть делать такие душевные упражнения в сострадании тем, кто уже страдает. Называется аутогенная тренировка. А еще можно, кулакова вспыхнула, можно причинять себе самой боль, например, можно лезвием порезаться. Но какой же в этом смысл? Если тебе больно, то другому от этого не станет хорошо, то есть ты никому не поможешь. Наоборот, другие увидят твою рану и тоже станут страдать. «Вот и хорошо», — удовлетворенно подхватывает Кулакова. «Вот к тому я и веду. Заразумило?» Тогда меня, помню, так потрясло это «заразумило», что не «заразумить» было просто невозможно. Все эти дурацкие разговоры тогда совсем не клеились с этим синим небом и с этой идиллической картиной. После этого разговора я долго размышляла о том, что, наверное, раз Кулакова об этом с такой уверенностью говорит, значит, в этом есть смысл однажды я услышала как кто- то сказал о ней что у нее умудренный взгляд умудренный значит мудрый взрослый то есть кулаковая правда знает то чего я не узнаю пока не пройду ее путь который она называет путь страданий кто там кричит по ночам на нашем кладбище на байковой горе они водят хороводы и жгут костры эти люди даже не могут член раздельно говорить они только рычат и стонут Они хохочут и разрывают могилы. Может быть, они уже выкинули из могилы мою тетю. Конечно, со смехом. Разумеется, она не возражает. Но разве ей нравится лежать в могиле? Ей гораздо приятнее катиться по склону горы, чтобы докатиться до нашего дома. Эти люди и правда похрюкивают. Это они поселились в домах, которые с такой быстротой превратились в трущобы. В те дома, которые еще недавно стояли в белых воротничках. Эти люди жарят ментов. «Жарят их прямо в фуражках. Они пожирают гэбэшников. Это самые свободные граждане нашего государства. Может быть, это самые свободные граждане мира. Они установили вертелы прямо на паркете. Жир течет на ковер. Их предводитель — алкаш по имени Дионис, то есть Денис Иванович Флейтопан. Пока сыновья и дочери Флейтопана мочились в матрасы подольских опустевших квартир, Оля Кулакова училась у нас уже целый год и все время говорила о человеческой психологии и о том, как правильно жить. Иногда все эти разговоры очень меня захватывали, но чаще всего я чувствовала себя совсем непричастной к ее напряженной мысли и жила в каком-то собственном, хранящем меня оцепенении. Летом она уехала с родителями на дачу, потом вспыхнул сентябрь, Мой день рождения праздновали торжественно, с лиловыми астрами и с желтым слоистым Наполеоном. Наконец пришло мое время, начало октября. Теперь в плеске зарождающейся неподвижности гасли все краски. Ночь хлопала своими сухими жабрами и плыла по полям сонной морской пшеницы куда-то на восток, туда, где жили факиры со своими дудками и цветными лентами. Теперь становилось отчетливо понятно, что я уже окончательно сплю, то есть нахожусь в единственно возможной стране, где пыль желаний не будет рассеяна. В эти первые дни октября в классе у нас случилось несчастье. Одна из учениц попала в больницу с обваренными руками. При осмотре доктор заметил на ее теле и следы избиения. В этот день в школе все были чрезвычайно взволнованы из-за этой ученицы, рыжеволосой маленькой Богданочки, Она и так была какая-то несчастно-щуплая. Потом, как и ожидалось, начались разговоры. Ее кто-то высек, она ни за что сознаваться не хочет, а комиссия подозревает ее отца, он хронический алкоголик. Но судить его не могут, мать отрицает причастность отца. Когда это произошло, оба родителя были в деревне. Милицию вызвала соседка, у нее был ключ. Она пришла проверить, что дитя делает, а дитя лежала на кухне, с обваренными руками.